На паркете темного лакированного пола лежала тень дня, как будто ее кто-то бросил неосмотрительно под ноги и забыл. Стеклянной красной струйкой спокойно разливалась бесполезная беседа. Стройность пластиковых ног, стола и стульев переплелась с нестройностью людских, но так или иначе все оказались заложниками осужденных стен. Одни молчали безответно, другие наполнялись жидкостью, многозначительно целуя сигареты, прикуривали, скрывая в клубах дыма выражения скуки и тоски, ведьма они осознавали, нет истинного в беспредметном, как и преступного в вине. В то время, как усталый день гноился солнцем и скитался по задворкам города, его тянуло всеми фибрами в тяжелый сон, однако спать нельзя, потому что для многих это означало ночь промаяться в бессоннице. Он одноглазый.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 и сейчас эта тема была слишком трогательной, чтобы ее обсуждать. Будто бы я действительно вышел подышать свежим воздухом или еще куда, оставив Антонио и Лару наедине со своими мыслями, дав им возможность взглянуть на свою жизнь с высоты птичьего полета, куда они взмыли, подгоняемые потоками ущемленной гордыни. Я вернулся, как только ветер стих, как только они снова опустились на землю.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 продолжал вытряхивать из сосуда фрукты Антонио. Официантка, заметив это, принесла ему вилку. «Что я говорил?» «Женщины любят искренность, Отвечай на это щедростью. А слова так, обертка...» Я провожал взглядом стройные бедра. «Иногда это выглядит довольно странно». Пытался уже манипулировать вилкой Антонио, понимая, что руками у него выходило ловчее. «Если ты про свою, то какими бы они ни были странными...» Женщин надо любить и удовлетворять. Для всего остального существуют мужчины. Я понимал, что брак их давно уже трещит по швам, что им обоим было уже неприятно ходить с этой дырой, однако как ее залатать, они не знали. Мне жутко не хотелось, чтобы они разводились, но чем я мог его поддержать? Только словами. Откуда тебе известно, что подумала о ней? О ком тебе еще думать?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 «Представляю. Приходишь, шкурку свою на диван, ноги в тапочке, тело в ванную, если будет не лень принять ее, зубы в котлету. Поговорить даже не с кем. Все разбегаются по своим ноутбукам. Вместо жены согревает кошка. Чувствуешь себя лишним». «Лишним», — грустно отдалось вино в голове Антонию. «Но это понятно, тебя же не было месяц. Им нужно акклиматизироваться».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 Вот — Вот-вот, доказываешь, что ты по-прежнему мужчина в их доме, единственный и непререкаемый, а им командир уже не нужен. — Да я вообще не понимаю, кто им нужен, кроме интернета. Дай мне хлеба. — Конечно. Ты даже слова «пожалуйста» не знаешь. Я протянул ему корзинку. — Знаю, но не использую. Взял кусок хлеба Антонио, затянул носом его аромат, откусил и положил обратно. — А дома? — Ни в коем случае. Сразу видно, не филолог. Не нравится слово «пожалуйста», используй вместо него уменьшительно-ласкательный суффикс. Дай мне хлебушка, чувствуешь разницу? Ну, мягче. Да, даже хлеб мягче стал. И тебе с радостью его передадут. Все связано из тонких узоров слов. Если ты хочешь отношений, надо ко всем относиться по-человечески. Официант, словно студент на экзамене, положил на край стола зачетку со счетом. «А если я по-другому не умею?» «Научись. Мысли тяжелые отложи. Смой, если они дерьмо. Член похорони в ямке любимой. Думай о безнадежно хорошем хотя бы у себя дома. Знаешь, в чем заключается любовь к ближнему? В том, чтобы находиться рядом с ним, как бы далеко его не послала жизнь. «Хорошо, я попробую в следующий приезд. Дай мне счет, сколько там?» «Сегодня же. Не надо откладывать дела на завтра. Иначе завтра они отложат на тебя». Уже сунул я купюры в портмоне ресторана. «Я понимаю, о чем ты говоришь. Я приезжаю домой, и мне кажется, вот здесь я сейчас буду счастливым. Черт, с два. Уснул счастливым, проснулся разбитым. Там, на вахте, я хоть с природой могу общаться. Каждый одинок настолько, насколько влюблен в себя и в природу».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 «Всегда вкуснее», — увидел я, как Фортуна внимательно следила за развитием событий. И разговор интереснее, — рассмеялась она. «Только холодно», — кивнула в сторону парочки она. «Ага, минус десять. А может, разница даже больше. Какой-то он слишком серьезный. Мясо поел, теперь можно и развлечений», — понимающе добавил я.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 Весь интерес только к формам. Я же люблю твою душу. Разве я виновата, что так прекрасно?» Демонстративно поправив прядь и уложив ее за ушко, щелкнула на меня ресницами фортуна. «Нет, но зачем всем доказывать, выпячивать красоту наружу? Скромность меня угнетает, и я хочу крикнуть миру всем мужчинам как можно громче. Я красивая, я прекрасная, я сексуальная. Если бы не этот ревнивец, могла бы быть с вами». Тише, ты можешь спугнуть пару. Что же он ей такого говорит, что она постоянно улыбается? Читаю по губам. А что вас больше всего интересует в женщинах? Внешность или достаточно содержания? Он улыбнулся, вращая за талию, в руках прозрачный бокал. Вы правы, стекло привлекательно, но я предпочитаю вино. Вдруг она тоже замужем? Катастрофа, тогда у него никаких шансов. А если бы он, к примеру, купил еще и цветы, указала Фортуна ложкой на одинокий цветок, вдавленный в фарфор тарелки, росший под пирогом? Она отрезала себе. То есть он все время носил бы цветы с собой на всякий случай. Да, и несколько стихов наизусть, собственного сочинения. Само собой. Почему бы и нет, если считать, что в этом городе самое большое количество поэтов и психов на душу населения?»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 А вдруг она тоже не берет из чужих рук? Скажет ему «Что это?» Проглотила Фортуна очарование. «Цветы. Я вижу, что цветы. Что это значит?» «Ничего не значит. Отрезал я ей еще пирога. Думаешь, если купил женщине цветы, то все?» «Что все?» Задержал я вилку в воздухе, когда губы Фортуны уже открылись, и неожиданно спрятал его за своими губами. «Можно с ней все?» «Нет, что ты!» — следующий кусочек брусничного лакомства достался Фортуне. «Я купил тебе еще квартиру, машину, теплые шерстяные носки для зимних, связанных из наших встреч вечеров, а цветы взял на сдачу». «Мне всегда не хватало мужчины», — пододвинулась Фортуна очень близко, лаская рукой чашку чая. «Мне женщины», — взял он в руку ее ладонь что же мы теряем время? Она явно была не против. — Не знаю. Он сжал ее осторожно. — Вы же только что мне сказали, что заняты, — посмотрела она тревожно. — Я соврал, — он ответил спокойным взглядом. — Я не поверила, — улыбнулась она. — Начнем с поцелуев? — губы его шепнули. — Да, мне бы только стереть помаду. Прижалась она к его сильному телу. С этим я разберусь. Главное, чтобы не было грима на чувствах. Поглотил ее в пучине своих объятий. Как сладко, аж липко стало. «Не люблю липких мужчин», — вытерла губы салфеткой «Фортуна». «Этот, по-твоему, липкий?» «Любой мужчина покажется липким, если у девушки уже есть любимый». «Ну, про тебя понятно. А у нее-то есть?» «Судя по всему, нет, раз она до сих пор не ушла». «Может, она ждет, пока он закажет ей мороженое»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 Если бы мужчина мог представить, что творится в голове одинокой женщины? — Да уж, это представление не для слабонервных, — закрыла Фортуна книгу. — Мама, ну что ты опять осень на себя нацепила? Ты же хочешь быть всегда молодой и красивой. — Хочу, и что из этого? — села мать рядом с ней. — Женщине ни в коем случае нельзя предаваться плохому настроению. Ничто так не портит лицо, как уныние.